Глава двадцать Проблема состояла в том, как найти золотую середину. Эта проблема возникла потому, что завтра за церемонией будут наблюдать две категории зрителей. Одни явятся лично, другие станут смотреть удаленно, по телевизору или по интернету. Как вести себя, чтобы хорошо выглядеть в глазах обеих групп — Если держаться излишне статично, то пришедшая на шоу публика будет недовольна. Мол, он ведет себя чересчурскованно, словно перед зрителями не человек, а деревянная кукла. А если дать волю эмоциям, скажут, что на экране какой-то маньяк. И чтобы он все время был в кадре, операторам придется резко переводить камеры то в одну, то в другую сторону. Сам он будет похож на припадочного, хотя никто не говорил ему правды прямо в лицо. Все то и дело твердили, что его речь была настоящим триумфом. Бруно Хикс считал, что именно так и случилось в прошлый раз, когда выпускали на свободу невиновного человека. И все потому, что он слишком увлекся. Он словно подпитывался энергией своей аудитории, буквально всасывал ее всем своим существом и переборщил. Как и на всяком большом празднике, в те минуты ему было очень хорошо, но последствия оказались совсем не такими веселыми, А благодаря Ютубу с его лайками именно последствия будут жить в сети вечно. Значит, надо лучше готовиться. И проблема решится сама собой. Хикс это прекрасно знал. Он уже выучил все свои слова, они у него от зубов отскакивали. Поработал на славу и прекрасно справился. Он нисколько в этом не сомневался. Просто нужно как следует отрепетировать подачу материала и одним выстрелом убить сразу двух зайцев. «Одного живого, другого виртуального». Задача, конечно, непростая, но он разработал новую систему, этакий микс старой и новой технологии. Начал с того, что попросил ремонтных рабочих тюрьмы установить на одной из стен конференц-зала огромные зеркала, а в противоположном конце приказал построить макет сцены. Потом велел доставить две маленькие видеокамеры — Они были специально сделаны для тех, кто занимается активными видами спорта, такими как слалом, гонки на горных велосипедах или на каяках. Хиксу было наплевать на ударопрочность камер. Его нисколько не интересовали их характеристики касательно использования под водой. Но одну особенность этих устройств он считал крайне необходимой. Они приводились в действие голосом. Первую камеру он установил на обычный штатив сбоку и направил на зеркало, чтобы она показала, каким его увидят собравшиеся зрители. А вторую закрепил на мини-штативе, расположенном у него на трибуне. Она была направлена прямо ему в лицо, на короткую стрижку, которая обычно бывает у дикторов новостей. План его был таков. Он подает голосом команду на запись, обе камеры включаются одновременно». Несколько раз воспроизводит свою речь, применяя разные улыбки, жесты и телодвижения. Потом выводит отснятый обеими камерами материал на экран компьютера и выбирает наилучшую комбинацию. Для этой работы Хикс выделил в своем ежедневнике два часа. Сказал своему помощнику, что беспокоить его можно только в том случае, если тюрьму закроют на карантин. А сам поднялся на свою репетиционную трибуну. Включил обе камеры и уже собирался начать запись, и тут вдруг дверь конференц-зала распахнулась. Хикс повернулся. В чем дело? заорал он. В помещение вошел Деймон Брокман, остановился, стараясь держаться подальше от стены, и сказал: "Ты оказался прав". "Конечно, я был прав", отозвался Хикс и еще раз заглянул в объектив камеры, стоящей на трибуне, раскрыл было рот. Немного помолчал. «Это ты насчет чего?» — спросил он, наконец. «Насчет бродяги из Колорадо. Этого Ричера. Он пытался явиться сюда к нам». «Пытался?» «Его засекли наши парни на двадцатом шоссе, на стоянке грузовиков». «Они взяли его?» «Они его идентифицировали». «То есть они его видели?» «Но я спрашиваю, они его взяли?» «Прислали его фотографию, но с тех пор пока молчат. Думаю, продолжают скрытую слежку и ждут указаний. Я послал им на помощь Гаральда. Гаральда? Гаральда Кина, по прозвищу Малыш. Если увидишь, сразу его узнаешь. Он служит у нас уже десять лет. Мы привезли его из Атланты, ростом шесть футов, шесть дюймов». 300 фунтов чистого веса, сплошные мышцы. Когда работал в системе штата Джорджия, два года подряд брал серебро на конкурсе «Самый сильный человек Америки». «Всего лишь серебро?» «Бруно, сделай одолжение, не говори ему это в лицо». «Неужто такой обидчивый?» «Ну хорошо, но чтобы добраться туда, ему потребуется некоторое время. Пошли еще ребят из Мегамарта, перекресток шестьдесят 61 намного ближе». «Будет сделано. И, кстати, парней с автостанции в Джексоне можно уже убрать. Сейчас им там больше делать нечего. Пошлю текстовое сообщение, напишу, что и как. А как насчет наших ребят возле стройки на 87-й? Пока оставь, на всякий случай, пока не узнаем наверняка, что Ричард в наших руках». «Понял. Отлично. Иди посылай свои сообщения, а потом возвращайся. Хочешь посмотреть, как я репетирую завтрашние выступления?» «С огромным удовольствием, ты же знаешь, но у меня куча других дел. С ума сойти, просто черт голову сломит. Предложение, конечно, заманчивое, но, увы, к моему огромному сожалению, придется от него отказаться». Дальше Ричард удостоверился в том, что тот, кого он вырубил первым, еще жив. «Да, действительно, пульс был, частый и слабый, но явно прощупывался». Никаких эмоций Ричард на этот счет не испытывал. У него были чисто практические соображения. Ему необходимо было знать, мусор ли перед ним, от которого надо избавиться, или противник, которого следует опасаться. Пистолеты, лежавших без сознания парней, Ричард взял себе. Нашел их мобильники, раздавил каблуком, а остатки выбросил за забор. Потом велел Ханне проверить карманы, громил. Особых сюрпризов там не обнаружилось. У каждого бумажник с пластиковой картой, водительское удостоверение, а также удостоверение работника исправительного учреждения «Минерва». У одного оказалось 40 долларов двумя двадцатками, у другого — 60. Все эти денежки Ричард тоже прибрал к рукам. Надо же чем-то платить за новую одежду. И ключ от автомобиля пригодится. На массивной пластиковой головке красовался логотип компании «Меркьюри». На кольце также болтался пульт дистанционного управления. Затем Ричард стащил с обоих парней ботинки, выбросил за забор. Туда же последовали и джинсы с футболками. Потом он стянул со своих жертв носки, толстые и сверхпрочные. Такие надевают в дальний поход или для занятия активными видами спорта. Носки оказались слегка сырыми. Не обращая на это внимания, Ричард попробовал один из них на крепость – «Растянул, чтобы посмотреть, насколько он вытянется, и не порвется ли». «Вытянулся не так сильно, но не порвался». «На безрыбье и рак рыба», — подумал Ричард. «И связал носками руки за спиной и щиколотки громил. Пусть ребят полежат тут подольше». Потом подтащил обоих поближе к забору, чтобы тех обнаружили как можно позже. Он уже собирался оставить их там, как вдруг в голове у него мелькнула другая мысль. «Ханна!» — позвал он. «Пойдем-ка со мной, на минутку». Ричард повел ее к расположенной неподалеку стоянке. Один из автобусов уже ушел, остальные продолжали стоять в аккуратной шеренге. Пассажиров не было видно, водителей тоже, как и прохожих. Ричард попросил Ханну постоять на карауле, а сам попробовал открыть багажное отделение ближайшего автобуса. Их было по три с каждой стороны, в самом низу, все заперты, Он направился к следующему автобусу, и в нем все люки были закрыты. То же самое и в третьем, но вот четвертый автобус оказался более старой модели. Судя по номерам, он прибыл сюда аж из Британской Колумбии, что в Канаде. И первый же из люков открылся легко, без особых усилий. Ричард оставил его распахнутым, поспешил обратно к зданию, подхватил качка, прибывающего в отключке, закинул его на плечо, донес до автобуса — сунул в грузовой отсек, сбегал за вторым громилой, разместил его рядышком с первым, захлопнул люк, прижал его коленом, рванул рукоятку люка на себя, силой покрутил ее вправо-влево, пока механизм не сломался и ручка не оторвалась, оставшись у него в руке. То же самое он сделал и с остальными пятью ручками, покидал их через забор и зашагал обратно ко входу в здание». Ричард вошел в туалет, чтобы вымыть руки. Потом двинулся к магазину. В секции, которая обслуживала водителей грузовиков, имелся основной ассортимент рабочей одежды, поэтому он выбрал брюки подлиннее, футболку, кое-что из белья и еще, по той причине, что бывал в Миссисипи и раньше, легкую куртку-дождевик. Потом нашел атлас автомобильных дорог штата. Взял два стакана кофе, расплатился за все деньгами, взятыми у ребят из Минервы и пошел к грузовику, где ждала его Ханна. Увидев кофе, она обрадовалась, но удивилась, когда Ричард забрался на пассажирское сиденье, а карту разложил на выступе приборной панели посередине между ними. «Зачем ты тратишь на это деньги?» — спросила она. «У меня же в мобиле есть навигатор. Подскажет, как ехать и куда захочешь. По любому адресу до самой парадной двери». «Это у нас не для навигации». Ричард открыл атлас на странице, где была обозначена стоянка грузовиков. Она находилась возле западной границы штата, проходящей по реке и примерно на полпути между Мексиканским заливом на юге и штатом Теннесси на севере. Город Джексон расположился на востоке, примерно в третьей пути до Алабамы. Уинстон лежал на юго-западе, угнездившись на берегу глубокой заводи, образованной излученной реки. Этот парень из Минервы говорил что на поиски отправили десять человек, что они разбились на пары. Выходит, засады на меня расставлены в пяти местах. Два из них нам известны. Одно здесь, где мы сейчас находимся, второе на автовокзале в Джексоне. Осталось сообразить, где остальные три». «Ну хорошо. Очевидно, они предполагали, что мы будем ехать по двадцатому шоссе. Но откуда они знали, что мы заедем на стоянку грузовиков?» «Разве что им сообщили про твою странную манеру менять одежду. Если бы не это, мы, как ни в чем не бывало, продолжали бы путь, и вот здесь повернули бы на юг, по 61-му шоссе». Анна ткнула пальцем в карту. «И если рассуждать логически, место, где можно было бы нас схватить, должно находиться где-нибудь дальше». «Нет, они попытались бы схватить нас на перекрестке. Откуда им знать, что с самого начала и до самого Уинстона везешь меня ты?» «Они считают так. Если я нахожусь в пути, значит, либо угнал чужую машину, либо еду автостопом. Если бы я угнал машину, то повернул бы вот здесь. А если бы кто-то меня подвозил, а сам ехал дальше на запад до Джексона или Меридона или даже до Доскалусы или Бирмингема, там на перекрестке меня бы и высадил. И я бы там болтался, поджидая следующую попутку». «Логично», — согласилась Ханна достала из сумки ручку и обвела кружком то место, где пересекались 61-е и 20-е шоссе. Это предположительное место третьей засады. Но если бы мы выбрали более центральный маршрут из Колорадо через Канзас и Миссури, то поехали бы по 51-й до Джексона, а потом снова на запад. В Уинстон же ведет только один маршрут, откуда бы ты ни двигался, и свой опорный пункт они устроили бы где-нибудь на этой дороге. Ричард взял карту, минуту в нее внимательно всматривался, а потом положил на прежнее место и ткнул пальцем в точку неподалеку от границы города. «Вот здесь. Посмотри на рельеф местности. Он поднимается только на сотню футов, но на сотню миль вокруг это самый крутой подъем. Его достаточно, чтобы любой грузовик снизил скорость, а вместе с ним и все остальные идущие следом машины» а в кабину медленно идущего транспорта и заглянуть легче, и гораздо легче остановить. Ханна обвела кружочком место, на которое указал Ричард. «Номер четыре? Есть. А где у нас пятый?» «В Джексоне. Ты думаешь, они там поставят еще одну засаду? На автовокзале ведь у них уже есть люди». «Правильно. А я возьми да прибудь по железной дороге. Или на попутке. Как мне остаток пути добираться до Уинстона?» Должна быть какая-нибудь маршрутка или местный автобус, владельцем которых, возможно, является компания «Минерва», как и отелей, расположенных поблизости от тюрьмы. «Они могут это сделать?» «Конечно. Зачем наживаться только на заключенных, когда можно и на тех, которые их навещают?» «Какой ты все-таки циник», — сказала Ханна, и ручка в ее пальцах повисла над картой. «Впрочем, думаю, ты прав». «Ну и в каком месте Джексона искать этот автобус?» «Неважно. В Джексон я не поеду. Он далеко в стороне от моего маршрута. Я бы сейчас позаботился о том, чтобы проверить перекресток и высшую точку этого подъема». «Проверить? Ты не хочешь сказать обойти стороной?» Ричард покачал головой. «Это основы тактики. Хочешь ослабить противника, используй его силу». «Ого!» «Мы что, будем ослаблять противника?» «Вот это класс! Я только за! Просто скажи, что я должна делать?» «Подыщи отель на эту ночь». «Хорошо. В Уинстоне? Когда закончим ослаблять противника?» Ричард снова покачал головой. «Я хочу, чтобы ты кое о чем серьезно подумала, а именно о том, чтобы куда-нибудь уехать и оставить меня одного на пару дней». «Черт, с два! Куда ты? Туда и я!» «Надо же, заставил меня вести его куда-то к черту на рога, а потом хочет бросить. Свинство! Вот как это называется!» «Во-первых, я тебя не заставлял. Во-вторых, я тебя не бросаю. Но мы получили новую информацию, и нам с тобой надо действовать по-умному, в соответствии с ситуацией». «Какую информацию?» «Мы утратили элемент неожиданности. Люди из Минервы знают, что я уже где-то близко». «Им известно мое имя, у них есть описание внешнего вида, а теперь еще и фотография. У них люди грамотные и не глупые, они активно меня разыскивают. Оставаться со мной значит подвергать себя большому риску. Ты сейчас сильно рискуешь, а дальше будет еще хуже». «Ладно, риск растет, я это поняла, но знаешь что? Я могу выбрать такой уровень риска, какой сама захочу, черт возьми, и ты не имеешь права решать все за меня». «Да я и не решаю. Просто советую. Твоя цель — наказать тех людей, кто убил. Да, намеренно отнял жизнь у Сэма. И если они тебя убьют, ты не сможешь этого сделать. Поэтому я и хочу отправиться первым, как бы на разведку, глянуть, что там и к чему, зачистить мелкую сошку, если станет слишком суетиться. А когда опасность уменьшится, позвоню, и ты присоединишься ко мне, и мы докопаемся до сути уже вместе». Ханна минуту молчала. Говоришь, риск большой? Спросила она. Ну вот чего я не совсем понимаю. Если мы правы, люди минервы убили Анжелу, потому что она обнаружила у них в бухгалтерии что-то подозрительное. А Сэма убили, поскольку Анжела рассказала ему о том, что она обнаружила. Тогда зачем они за тобой гоняются? Какая здесь связь? Ты чего-то не договариваешь? Ричард ответил тоже не сразу, но потом, от начала и до конца, рассказал Ханне о том, что случилось в цвиле о том, как он увидел, что Анджелу толкнули под колеса автобуса, как он преследовал человека в капюшоне, который это сделал, и догнал его в переулке, забрал у него сумку Анджелы, заглянул в нее, нашел там конверт, потом появился напарник этого человека на угнанном БМВ, и как они оба удрали, когда обрушилась пожарная лестница. Ханна ударила Ричера кулачком в плечо. «А почему ты сразу этого не сказал? Я рисковала ради тебя жизнью и не заслужила, чтобы меня использовали в темную». «А представь себе, что эти парни в ближайшее время вдруг окажутся в больнице», пожал плечами Ричер. «А то и в морге». Ханна какое-то время молчала. «Ясно», — сказала она наконец. «Я могу понять, почему ты не хочешь афишировать свою вражду к ним. Но дело не в этом». «Ты покалечил двух человек из Минервы, возможно, видел какие-то обличающие их улики. Это у них есть повод за тобой охотиться, а не наоборот. Так почему же они тебя ждут? Что еще ты скрываешь?» «Ничего. Можешь поклясться?» Ричард кивнул. «Ну хорошо», — сказала Ханна. «Может быть, им стало известно, что с убийствами ты связываешь именно их?» Ричард покачал головой. «Я сообщил полиции цвила что Анжела сама себя не убивала, но в ту минуту не связывал этот случай с Минервой, и в полиции все равно не обратили на мои показания никакого внимания. Дело Анжелы закрыто, как и дело Сэма. Тогда это должно быть связано с сумкой Анжелы. Люди из Минервы забрали ее, значит, в ней было нечто для них очень важное. Может быть, а может и нет». «Вероятно, они только думали, что там лежит что-то важное. Надеялись. Но это не значит, что это что-то там оказалось. Расскажи еще раз, что в этой сумке было». Ричард перечислил все, что он там увидел. «Может, что-то было вшито в подкладку? Такое могло быть?» «Я служил в военной полиции и прекрасно знаю, где люди обычно что-то прячут. Тогда вернемся к конверту. Расскажи про него еще раз». Там было досье на человека по имени Антон Бегович, ошибочно обвиненного. Его завтра должны выпустить из тюрьмы. Компания «Минерва» организовала и субсидировала его апелляцию. «Вот придурки!» — возмутилась Ханна. «А что плохого в том, что из заключения выпускают невинного человека?» «Нет-нет, конечно, ничего плохого тут нет. Это я про «Минерву». На все готовы лишь бы попиариться». «Главный у них некий Бруно Хикс, еще тот тип. Всем известно, он и в туалет не сходит без консультанта по имиджу. Для него все сгодится. Готовы поспорить, они и адвоката нашли, который подготовил им апелляцию бесплатно. Потом устроит из этого грандиозное шоу, и все увидят, что корпорации управляют сплошь одни святые и ангелы, и это будет им ровно ничего не стоить. Сэм всегда относился к ним подозрительно». «Почему?» Он любил повторять «это слишком хорошо, чтобы быть правдой, значит, это неправда». Например, что касается зарплаты. В Минерве платят на 25% выше среднего показателя этой отрасли в мире и лезут из кожи вон, лишь бы весь свет знал об этом. А сами, между тем, строго следят, чтобы никто не получал сверхурочных. «А где...» «Погоди-ка, у меня есть идея. А что, если этот Бегович на самом деле вовсе не является невиновным?» что если он сам заплатил Минерве за помощь в оформлении апелляции или заплатили его родственники, а в Минерве постарались в своих бухгалтерских книгах эти денежки отмыть. Но получилось не вполне идеально, и Анжела там что-то нарыла. «Если это грязные деньги, зачем их вообще оформлять в бумагах? Не лучше ли взять наличными?» Ханна вздохнула. «Понимаешь, такой вопрос может задать только тот, кто никогда не покупал, скажем, дом или машину, или даже лишние штаны. Куча наличных денег – это всегда настораживает. Очень большой риск. Ребята из налоговой службы всегда на чеку, в любую дырку залезут, по ночам станут сниться. Нет, в этом наверняка что-то есть, и тебя явно не стоит отпускать одного. Значит, сделаем так. Я еду с тобой». Но пока ты будешь там ослаблять противника и прочее, я буду сидеть в отеле, поройсь в прошлом этого Беговича, узнаю все, что можно про его приговор и про эту апелляцию, на каких основаниях она была подана, почему это длилось так долго. Может быть, поговорю кое с кем из знакомых Сэма, постараюсь накопать новую информацию, разузнать даже сплетни в этой отрасли. Надо выяснить, что там у них творится на самом деле».